Андрей Ткачёв и Оливер Ло. Мечник, вернувшийся тысячи лет спустя. Том 5. Текст читает Николай Богданов. Глава 1. Герой по неволе. Корабль Клонышу входил в порт уже под утренним солнцем, разрезая спокойные воды залива. Я стоял на носу, наблюдая за приближающимися причалами. После трех дней на острове Лунного Дракона даже портовая суета казалась чем-то умиротворяющим. Шусонг стояла рядом, нервно поправляя волосы и одежду. «Волнуешься?» — спросил я, заметив, как она в десятый раз проверяет, все ли в порядке с ее внешним видом. Будто от этого что-то зависит. «Отец будет встречать нас лично, — ответила она, стараясь говорить спокойно. — Это большая честь. Он редко покидает резиденцию для таких дел. Я пожал плечами. Встречи с важными шишками меня никогда особо не волновали. к Казаконцов я видел, как демоны-принцы умоляли о пощаде. После этого сложно впечатлиться человеческими церемониями. Когда корабль пришвартовался, я увидел внушительную делегацию на причале. В центре стоял мужчина лет пятидесяти. Сидеющие виски, прямая осанка. Взгляд человека, привыкшего командовать. Шу Вэймин, глава клана. По бокам от него две молодые женщины, явно его дочери. Семейное сходство было очевидным. Позади целый эскорт охраны в церемониальных одеждах. Кайден стоял чуть подаль, с довольным видом человека, только что заключившего сделку века. За его спиной громоздились ящики и контейнеры, судя по маркировке закупки для последнего предела. Рядом с ним о чем-то оживленно рассказывал Леон. Я сразу заметил изменения в ауре парня. Что-то стало иначе, будто внутри него появился новый источник силы. Впрочем, сейчас было не время разбираться в этом. Тень радостно залаял, увидев меня, и бросился навстречу. Все три головы смотрели на меня в последнее время, Он все чаще ходил с ними на показ. Хвост крутился, как пропеллер. Я почесал его за ушами, пока мы спускались по трапу. Шу Веймин, глава одного из влиятельнейших кланов Восточной Империи, сделал шаг вперед и поклонился. Не кивнул, не склонил голову. Именно поклонился, низко, почти до пояса. Вся его свита ахнула. Охранники замерли с выражением полного шока на лицах. Даже Кайден едва не уронил челюсть от удивления. Сонг тихо прошептала мне на ухо. — Нашей культуре старший по возрасту и статусу никогда, слышишь, никогда не кланяется младшему первым Это высшее проявление уважения. Такого не было уже лет двести. Шу Ваймин выпрямился, и я увидел в его глазах искреннюю благодарность. — Господин Торн. Его голос был глубоким и звучным. Вы не только спасли моего сына, но теперь еще и вернули честь моему клану. Остров Лунного Дракона очищен за три дня. То, что мы не могли сделать три года. Император уже прислал поздравления. Я, мы, все в неоплатном долгу перед вами. — Да ладно, — отмахнулся я. — Просто выполнял свою часть сделки. К тому же было весело. Ваша дочь неплохо дерется». Сонг покраснел от моих слов, а ее отец едва заметно улыбнулся. «Позвольте представить вам и моих старших дочерей», сказал он жестом, указывая настоящих рядом девушек. Первая высокая, стройная, с длинными черными волосами, собранными в сложную прическу с золотыми шпильками. Традиционное платье темно-синего цвета с высоким воротником подчеркивало ее аристократическую красоту. Холодные расчетливые глаза изучали меня как товар на аукционе. Правда, взгляд был уж очень пристальным. шумей моя старшая дочь, управляет финансами клана и нашими торговыми операциями. Женщина грациозно поклонилась, не сводя с меня оценивающего взгляда. Двадцать восемь лет, если верить тому, что мне рассказывал Сонг. Незамужняя, что для Восточной Перии было редкостью. Обычно девушек выдавали замуж гораздо раньше. Но шумей явно была из тех, кто сам выбирает свою судьбу. «Господин Торн...» Ее голос был мелодичным, но с металлическими нотками. «Наслышанно о ваших подвигах. Полагаю, нам стоит обсудить возможности долгосрочного сотрудничества между нашими организациями». Деловая хватка с первых секунд. Вторая дочь была полной противоположностью старшей. Короткие волосы, едва доходившие до плеч. Практичная одежда, кожаные штаны и рубашка. На поясе два меча, судя по рукоятям, работа местных мастеров. Мускулистая, но в меру подтянутая с горящими глазами воина. Шулин, средняя дочь, капитан нашей элитной квартии. Она не стала церемонии со поклонами просто протянул руку для рукопожатия. Хватка была крепкой, рука человека, который проводит с оружием больше времени, чем без него. «Господин Торн...» — ее голос звенял от восторга. «Это правда, что вы убили древнего дракона и уничтожили армию монстров одной техникой? Нам обязательно нужно провести спарринг. Я должна увидеть ваше мастерство своими глазами и испытать его на себе. Лин, — одернула ей старшая сестра, — не приставай гостю с первых минут». А что такого пожала плечами шулин. Когда еще представится шанс скрестить мечи с первоклассным воином, другие-то отказываются слабаки. И в этот момент она бросила грозный взгляд на людей стоящих позади неё, так что они чуть было не отшатнулись. Я усмехнулся. прямолинейность средней дочери мне нравилась больше, чем расчетливость старшей. В этот момент мое внимание привлёк шум со стороны. Гелиус, а это был определенно он, узнать этого клоуна можно было из тысячи, стоял на ящике и вещал в собравшейся толпе портовых рабочих. И тогда, размахивал он бутылкой, которую явно стащил откуда-то, великий ужасный дракон, размером с гору, посмотрел на храброго Дариона Торна, а тот ему говорит, «Ты слишком большой, придется тебя уменьшить, и бам!» Он попытался изобразить удар, но потерял равновесие. Бутылка полетела в одну сторону, сам Гелиос в другую. Грохнулся прямо в кучу рыбацких сетей. Запутался и начал барахтаться, как пойманная рыба. «Что это за смехотворный муж?» — спросил Шува Мин, наблюдая за попытками аукционера выбраться из сетей. «Пленник», — ответил я. «Нелегальный торговец с монстрами пытался нас ограбить во время плавания». Если хотите, можете забрать его себе. Избавите нас от лишних хлопот. Глава клана задумчиво посмотрел на гелиоса который, наконец, выпытался из сетей и теперь пытался изобразить достоинство несмотря на торчащие из волос куски водорослей. «Нелегальная торговля — серьезное преступление в наших землях», медленно сказал Шува Эмин. «Обычно таких подвешивают». гелиос мгновенно протрезвел. Его глаза расширились от ужаса, и он рухнул на колени прямо в грязную лужу. Правда, похоже, он сделал это специально, чтобы выглядеть еще более жалким. Переигрывает, как по мне. «Нет, нет, нет. Прошу прощения. Я больше не буду. Клянусь своей коллекции, то есть бывшей коллекции. Я исправлюсь, стану честным человеком, буду продавать рыбу или овощи, или что угодно легальное». «Хм...» Шуваймин повернулся ко мне. «Что скажете, господин Торн? Казнить или помиловать?» Я посмотрел на Гелиоса, который умоляюще сложил руки и состроил самое жалобное выражение лица, на которое был способен. «Да пусть живет!» — махнул я рукой. «Он идиот, но безвредный. К тому же умеет рассказывать забавные истории. Может, пригодиться для развлечения гостей. Уж не знаю, как этот человек умудряется быть охотником С-ранга. «Спасибо!» завопил Гелиус. — Спасибо, великодушный господин Торн. Я буду петь о вашей доброте. Напишу поэму. — Только попробуй, — предупредил я. — И отправишься на корм рыбам быстрее, чем успеешь придумать рифму. Шува Эмин кивнул стража. — Отведите его в резиденцию. Пусть помоется и приведет себя в порядок. Потом решим, что с ним делать. Пока охранники уводили все еще бормочущего благодарности Гелиуса, ко мне подошел Кайден. «Дарион!» — его лицо съел от восторга. «Ты не поверишь! Я все устроил, закупки завершены, контракты подписаны, и сделка с драконом прошла идеально!» «Сколько?» — коротко спросил я. «Пятьдесят миллионов за основную тушу, плюс дополнительные выплаты за органы и кровь. В сумме почти восемьдесят миллионов. Последний предел теперь может позволить себе что угодно». Мы богаче большинства малых и средних кланов. — Неплохо, — кивнул я. — Главное, не спусти все на ерунду. — Я? На ерунду? — возмутился Кайден. — Да я уже составил инвестиционный план на следующие пять лет. Расширение штата, новое оборудование, собственная исследовательская лаборатория. Надо будет ему потом напомнить часть этих средств, выделить Анисе, чтобы она могла и дальше работать с наследием моего друга. «Господа», — вмешался Шу Веймин, — «предлагаю продолжить беседу в более подходящей обстановке. В резиденции уже накрыты столы. Сегодня мы празднуем не только очищение острова, но и начало великого партнерства». Основная резиденция клана Шу превзошла все мои ожидания. И это, говорю я, человек, видевший дворцы лордов-демонов. Огромный комплекс зданий в традиционном восточном стиле — занимал площадь небольшого города. Изогнутые крыши, покрытые синей черепицы, сверкали на солнце. Резные драконы обвивали колонны, фонтаны создавали мелодичный шум воды, а в садах цвели какие-то экзотические цветы, источающие дурманищий аромат. Все это, конечно, было намного дороже и больше той небольшой резиденции в портовом городе. Главный зал для приемов мог вместить тысячу человек — И сейчас он был заполнен почти полностью. Восточные аристократы в роскошных одеждах, западные торговцы в строгих костюмах, охотники в парадной форме. Весь высший свет собрался здесь. Меня встретили как героя. Стоило мне войти в зал, как все разговоры стихли. Сотни глаз уставились на меня с выражением благоговения, страха и восхищения одновременно. А потом началось. Это он, Дарион Торн. Тот самый, который очистил остров. Говорят, он убил дракона голыми руками. Не голыми, а одним пальцем. Я слышал, может разрубить гору пополам. А я слышал, что он победил тысячу монстров одним взглядом. Слухи множились и обрастали подробностями с каждой секундой. К тому времени, как я дошел до отведенного мне места за главным столом, в народной молве я уже был полубогом, способным останавливать время и воскрешать мертвых. Тень тоже оказался в центре внимания. Молодые аристократки окружили его восхищенно ахая и пытаясь погладить. Мой пес, обычно настороженный к чужакам, вдруг превратился в светского льва. Он важно восседал на специально принесенной подушке, позволяя себя гладить и принимая угощение с видом благосклонного монарха. В общем, мой питомец обжирался, пока была такая возможность. «Какой милый песик!» — ворковала одна из девушек. «Три головы — это так экзотично!» — вторила другая. «Он же герой! Помогал господину Торну сражаться с драконом!» Тень довольно жмурился. Все три морды выражали полное удовлетворение жизнью. «Предатель!» Стоило нескольким красоткам его погладить, и он забыл про свою собачью гордость. Банкет был поистине царским. Столы ломились от деликатесов. Жареные утки в медовой глазури морепродукты, которых я никогда не видел, какие-то местные овощи приготовлены так искусно, что выглядели как произведение искусства. Рисовое вино лилось рекой, музыканты играли традиционные мелодии, а акробаты развлекали гостей невероятными трюками. Я сидел по правую руку от Ашу мина, что, как мне шепнуло Сонг, было высочайшей честью. Обычно это место занимал наследник или самый важный гость империи, если он посещал празднество этого клана. Дарион Торн, подошел ко мне пузатый мужчина в расшитом золотом халате. Я глава торговой гильдии «Золотой дракон». Не желаете ли заключить эксклюзивный контракт на поставку материалов из разломов? Господин Торн, другой аристократ протиснулся ближе. Мой сын, мечтая стать охотником, не возьмете его в ученики? Мастер Торн, Не отставал от них третий. «Моя дочь прекрасна, как утренняя роса, и искусна в боевых искусствах. Рассмотрите возможность брачного союза!» Предложения сыпались одно за другим. Контракты, союзы, браки, ученичество. Казалось, каждый хотел урвать свой кусок от моей внезапной славы. «Господа!» — вмешался Кайден, появившийся рядом с бокалом вина и раскрасневшимися щеками. «Все деловые предложения через последний предел». Мы обязательно рассмотрим каждое. А сейчас позвольте господину Торну насладиться праздником». Он явно уже принял на грудь и теперь наслаждался ролью важного бизнесмена. Вокруг него велись несколько местных дам, восхищенно слушая его рассказы о наших приключениях. «Так вот, о чем это я?» «Ах, да!» И тогда я говорю Торну, «Это же безумие!» А он такой, «Именно поэтому это сработает!» «И представляете, сработало!» Кайден размахивал руками, изображая какую-то битву. Дамы ахали и хлопали в ладоши, а мой партнер наливался гордостью, как индюк. В другом углу зала Леон пытался произвести впечатление на Шулин. Судя по его красному лицу и сбивчивой речи, попытки шли не очень успешно. — Я тоже мастер меча, — говорил он, явно стараясь казаться уверенным. — Моя катана — работа лучших мастеров. «Может, мы могли бы как-нибудь потренироваться вместе?» «Потренироваться?» — Шулин смерил его оценивающим взглядом. «Ты вообще умеешь драться или просто красиво стоишь с мечом?» «Я, э, <рик> конечно, умею. Я же оранговый охотник». «Оранг?» — она фыркнула. «Оранги мало что значит. Покажи что-нибудь впечатляющее, тогда и поговорим». Леон отчаянно оглянулся, ища способ впечатлить девушку. Заметив фруктовую пирамиду на соседнем столе, он выхватил катану и сделал молниеносный взмах. Фрукты остались на месте. «И это все?» — разочарованно спросил Эшулин. «Подожди», — Леон картинно щелкнул пальцами. Верхний фрукт раскололся пополам идеально ровно. Потом следующий и следующий. Вся пирамида начала распадаться на идеально разрезанные половинки, а потом покрылась инеем. «Хм...» Шу-линь чуть прищурилась. — Неплохо. Для начала. Ладно, можешь посидеть рядом, но без глупостей. Леон просиял, как начищенный пятак, и плюхнулся на соседний стул с видом человека, выигрышу в лотерею. За ним так забавно было наблюдать, так и вспоминались времена до того, как в наш мир вторглись демоны. Потом, увы, стало не до подобных празднеств. В середине вечера Шу Ваймин встал, и зал мгновенно затих. «Друзья!» — его голос разнесся по залу. «Сегодня мы празднуем не просто победу. Мы празднуем возвращение чести клана Шу!» Аплодисменты зазвучали по всему залу. «Три года наш клан нес позор неудачи. Три года остров лунного дракона оставался проклятием, висящим над нами. Но явился герой!» — он указал на меня. «Дарион Торн и моя дочь Шу Сонг за три дня сделали то, что мы не могли сделать три года». Еще больше аплодисментов. Сонг покраснела от смущения. «И потому, — продолжил глава клана, — я объявляю, клан Шу официально становится партнером организации «Последний предел». Кайден чуть не подавился видном от восторга. «Полная оплата за дракона уже переведена». Шу Ваймин повысил голос. «Семьдесят миллионов кредитов!» Ахи и Охи прокатились по залу. Такая сумма впечатляла даже присыщенных аристократов. Но это не все. Знак благодарности клан Шу дарит последнему пределу коллекцию редких артефактов из нашей личной сокровищницы. Слуги внесли несколько богато украшенных сундуков. Даже отсюда я чувствовал исходящую от них магическую энергию. И, наконец, Шу Ваймин подошел ко мне. Личный подарок господину Торну. Он снял с запястья небольшой браслет. Простой на вид. Бусины, потемневшие от времени, связанные кожным шнурком. Но весь зал замер. Наступила такая тишина, что было слышно дыхание каждого, кто находится тут. — Отец, — тихо сказала шумей старшая дочь, — ты уверен? — Это же... — Я знаю, что делаю отрезал Шуваймин. Он протянул браслет мне. Я взял его, и в момент прикосновения меня словно ударило током. Не больно, но знакомо, очень знакомо. Память накрыла меня, как лавина. Тысяча лет назад, за день до входа в последний портал. Мы сидели с Эдардом в беседке у озера. Последняя мирная передышка перед финальной битвой, после которой не факт, что мы вообще вернемся. Вокруг цвела Сакура. Эдарт специально выбрал это место, сказал, что напоминает ему о доме. «Знаешь», — сказал он, сплетая какой-то браслет из бусины кожи. «Я все думаю, что будет после». «После чего?» — спросил я, затачивая меч. «После того, как мы закроем последний портал» после того, как демоны уйдут. Что мы будем делать? «Если выживем, напьемся», — пожал я плечами. «А потом, не знаю, найдем новую войну, наверное. В мире не бывает времен без войн. Как бы странно это ни звучало». Дарт покачал головой. «Я вот думаю вернуться домой, в восточные земли, открыть школу боевых искусств, учить молодежь, передать знания». «Ты учитель?» Я, не удержавшись, фыркнул. «Да ты же терпеть не можешь детей!» «Дети вырастают», — философски заметил он. «И потом...» «Кто же должен сохранить наши техники?» «Вдруг через сотни лет они понадобятся?» «Зря я, что ли, их все это время шлифовал и дорабатывал?» «Оптимист! Думаешь, мир простоит сотни лет без новой угрозы?» «А ты...» — Эдар посмотрел на меня. «Чего ты хочешь после войны?» Я задумался. Чего я хотел? Славы уже есть, хотя я и не просил. Да и обернулась эта слава мало чем хорошим. Богатство? Неинтересно, ведь я знал, как легко можно потерять. власти Скучно, тем более меня не прельщали все эти словесные игры. Покоя, наконец сказал я. Просто жить в мире, где не нужно каждый день сражаться за выживание где можно проснуться и не думать, что сегодня, может быть, последний день. — Покоя? — Эдартов смеялся. — Ты, Дарион Торн, хочет покоя. Да ты же сдохнешь от скуки через неделю. — Может быть, — согласился я. — но Было бы неплохо попробовать. Эдартов закончил плести браслет и посмотрел на свою работу. — Знаешь, что это? — спросил он. — Браслет? — предположил я. — Это символ. В моих землях такие браслеты передают семье из поколения в поколение. От отца к сыну, от учителя к ученику. Это знак продолжения связи между прошлым и будущим. И что ты с ним сделаешь? У тебя же нет детей, ну, официальных. Пока нет, Эдарт подбегнул. Но будут. Уж я постараюсь. Да и кто знает, сколько осталось детишек после наших походов. Я передам им этот браслет и расскажу о наших приключениях. О том, как мы спасли мир. О тебе? Обо мне? Надеюсь, только хорошее. Только правду, — усмехнулся он. Что ты упрямый ублюдок, который не умеет проигрывать. Что ты готов пожертвовать собой ради других, хотя и притворяешься циником. Что ты лучший воин, которого я знал. Не начинай, — поморщился я. я то сейчас расплачусь. Вот именно про это и расскажу» что великий Дарион Торн боится проявления чувств больше, чем армии демонов. Мы рассмеялись. Последний раз вместе рассмеялись. Я моргнул, возвращаясь в настоящее. Браслет в моей руке был тем самым. Я узнавал каждую бусину, каждый узел. Эддарт держал слово, передал его потомкам. — Этот браслет? — тихо сказал Шуваймин. Передается в нашей семье из поколения в поколение. От основателя школы пустой руки к его наследникам. Это самая священная реликвия клана Шу. Весь зал ахнул. Дарить чужаку родовую реликвию — это было неслыханно. — Я не могу это принять, — сказал я, протягивая браслет обратно. — Это символ вашего рода. Он должен принадлежать вашему сыну. — Мой сын жив благодаря вам. — возразил Шуваймин. — И потом... — Я чувствую, что так правильно. Словно сам основатель хотел бы, чтобы этот браслет был у вас. Если бы он только знал, насколько был прав и одновременно ошибался. — Я оценю этот жест, — сказал я, возвращая браслет. — Но эта вещь должна остаться в семье. В семье моего старого друга. Так будет правильно. Шуваймин, изучающий, посмотрел на меня, словно пытаясь разгадать загадку. — Вы знали нашего основателя? — спросил он тихо, чтобы слышали только мы. — В каком-то смысле? — уклончиво ответил я. — Скажем так, мы были бы хорошими друзьями. Глава клана кивнул, принимая мой отказ, и надел браслет обратно. Праздник продолжался. К концу вечера ситуация с тремя сестрами Шу стала почти комичной. Шу Мэй подсела ко мне с бокалом вина и деловым предложением. «Господин Торн, давайте обсудим взаимовыгодное сотрудничество. Брачный союз между вами, представительницей клана Шу, укрепит наши позиции. Я подготовила анализ потенциальной прибыли». Она достала свиток с расчетами. «Боги, она реально посчитала экономическую выгоду от брака со мной. И когда только успела...» С другой стороны подскочила Шулин. «Дарион, давайте проведем показательный спарринг. Прямо здесь и сейчас гости будут в восторге». «Лин!» — отернула ее старшая сестра. — Не мешай взрослым разговаривать о делах. — Каких еще делах? — воинственно спросила средняя дочь. — Ты опять со своими скучными цифрами. — Это не скучные цифры, а финансовое планирование. — Господин Торн не торговец, чтобы интересоваться твоими расчетами. — А он и не цирковой артист, чтобы устраивать представление. Пока сестры припирались, Шусонг подошла с третьей стороны. — Дарьян, не хочешь прогуляться? В саду так красиво ночью. — Сонг! — хором воскликнули старшие сестры. — Мы разговариваем с гостем. — Вы не разговариваете а ссоритесь, — парировал младшая. — Это не твое дело. Очень даже мое. Я тоже хочу. То есть мне тоже нужно обсудить важные вопросы с господином Торном. В какой-то момент все три сестры одновременно протянули мне чашки с вином. Идеальная синхронность в абсолютном хаосе. Каждая ждала, что я приму именно ее чашу. Карас дарт говорил, что это что-то значит, вот только вспомни бы что. Недолго думая, я подхватил все три чашки, подбросил их в воздух и выпил содержимое, не пролив ни капли. Сестры Шу остались стоять с пустыми руками и ошарашенными лицами. В этот момент Шу Ваймин стал и поднял свой бокал. — Друзья, позвольте мне произнести последний тост этого вечера. Все затихли. За Дариона Торна, который не только спас моего сына, но и вернул честь моему клану. Отныне и навеки клан Шу считает вас своим названным братом. Ваши враги — наши враги. Ваши друзья — наши друзья. И когда император восстановит наш статус полностью, — продолжил он, — первое, что я сделаю, — обеспечу последнему пределу эксклюзивные торговые права во всей Восточной Империи. кайдан издал звук, похожий на писк от счастья. Эксклюзивные права — это же золотая жила. Главное — правильно этой возможности воспользоваться. Но я верил в Кайдена, и что он справится. «За Дариона Торна", провозгласил Шуваймин. «За Дариона Торна", подхватил весь зал. Я поднял бокал, принимая тост. В чем-то Дарт все же был прав. Утро встретило меня ярким солнцем в окно рисовое вино оказалось крепче, чем я ожидал, или просто количество выпитого сыграло роль. Сложно отказать, когда тебе подносят тост за тостом. Спустившись вниз, я обнаружил команду последнего предела в процессе сборов. Частный самолет клана Шу, роскошный лайнер с драконом на фюзеляже, уже ждал на летном поле. «Барьер тысячи ветров больше не нужен», пояснил Кайден. «Остров очищен, угрозы нет. Можем лететь прямо домой». Леон выглядел счастливым, как ребенок. «Никаких кораблей! Слава богам, никаких кораблей!» Гелиуса, чисто вымытого и одетого в простую робу, слуги вели под конвоем. «Куда его?» — спросил один из охранников. «Заберем его обратно, да отпустим. Думаю, он понял, что лучше не переходить нам дорогу», — кивнул Кайден. «С каких пор ты стал таким великодушным?» — усмехнулся я, но парень лишь пожал плечами. Видимо, какой-то симпатией к этому болвану все же проникся. Провожать нас вышел весь клан Шу. Шу Ваймин, полностью оправившийся после лечения, выглядел теперь совсем иначе, сильным, уверенным, готовым к свершениям. — Господин Торн, — глубоко поклонился, — я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Если когда-нибудь понадобится моя помощь, только скажите. — Я запомню это, — кивнул я. шумей Мэй вручила Кайдену, толстенную папку. «Торговые контракты предложения о сотрудничестве. Уверена, вы найдете условия весьма выгодными». Кайден прижал папку к груди, как сокровище. Шулин подскочила ко мне. «Я обязательно приеду в гости. Мы проведем тот спарринг, и я покажу тебе настоящую технику клана Шу». «Жду с нетерпением», — усмехнулся я в ответ этой забавной бойкой девушки. шусонг Сонг подошла последней. На ее лице считалась грусть расставания. «Спасибо за все». — сказала она тихо и, не стесняясь остальных, крепко меня обняла. — Мы обязательно увидимся снова. Она прошептала это так тихо, что слышал только я. В ее голосе было обещание. — Конечно, — ответил я, на мгновение обнимая ее в ответ. Мы поднялись на борт самолета. Роскошный салон с кожаными креслами и баром впечатлял даже искушенного кайдана Вот это сервис! — восхитился он, устраиваясь в кресло. Нужно будет купить такое же для последнего предела. Сначала посчитай прибыль, напомнил я. Самолет взлетел, и я смотрел в иллюминатор на удаляющуюся Восточную Империю. Миссия выполнена, контракты подписаны, репутация укреплена. Можно возвращаться домой. Полет прошел спокойно. Кайден изучал контракт и периодически вскрикивал от восторга, находя особенно выгодные пункты. Леон дремал, наслаждаясь отсутствием морской качки. Гелиос сидел тихо, явно обдумывая свое незавидное положение. Тень растянулся в проходе и сладко спал. «Дарион!» — воскликнул Кайден, отрываясь от документов. «Ты понимаешь, что они нам предложили? Это же больше, чем годовой доход среднего клана! Мы богаты! Мы чертовски богаты!» «Угу», — пробормотал я, не отрывая глаз. «Мы можем расширить штат, открыть филиалы, купить собственное оборудование для изучения разломов». «Угу», — Мы можем купить остров, свой собственный остров. Кайден, заткнись и дай мне уже поспать. Мы приземлились в честном аэропорту до минуса ближе к вечеру. Машины уже ждали. Кайден позаботился обо всем заранее. Здание последнего предела встретило нас привычной суетой. Но у входа стоял человек, которого я не ожидал увидеть. Высокий, под два метра ростом. Широкие плечи, которые едва помещались в дорогой костюм. Седые волосы, аккуратно зачесанные назад и шрам через левую бровь. Но самые запоминающиеся глаза. Холодные, серые, как полированная сталь. Селина кар вышла нам навстречу. Господин Торн, этот джентльмен прибыл час назад. Сказал, что у него важное предложение для главы последнего предела. Мужчина шагнул вперед. Его движения были плавными, но я видел скрытую угрозу в каждом жесте. Этот человек был опасен несмотря на деловой костюм и вежливые манеры. Александр войд специальный представитель Верховного Доминуса. Его голос был глубоким, с едва заметным акцентом. «Если у вас деловое предложение, то я...» — шагнул вперед Кайда, но войд протянул руку, и мой партнер замолчал на полусловие. «Не от магии, а от чистой силы личности». «Нет», — сказал мужчина, не сводя глаз с меня. «Я хочу говорить с истинным главой последнего предела». Его взгляд был прикован ко мне. С вами господин Торн. Доброго времени суток, книжечани. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского Telegram-канала Полка. С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Приглашение в золотую клетку. Я посмотрел на Александра Войда и жестом указал в сторону переговорной комнаты. Мужчина кивнул и двинулся вслед за мной. Его движения были плавными и выверенными. Каждый шаг рассчитан, каждый жест продуман. Это не просто какой-то там охотник из ранга Это воин старой закалки. Из тех, кто выжил не в одной мясорубке. Переговорная последнего предела была обставлена просто, но со вкусом. Большой стол из темного дерева, удобные кресла, панорамные окна с видом на город. Тут, как и всегда, постарался Кайден, которому просто по своему происхождению обязывалось знать тонкости таких вот вещей. Даром, что ли он, аристократ? Я плюхнулся в кресло во главе стола с таким видом, будто собрался вздремнуть, а не вести серьезные переговоры. Вот сел напротив, спина прямая, как струна, руки на столе. Типичная поза человека, готового в любой момент схватиться за оружие. — Выкладывай, зачем пожаловал? — сказал я, откидываясь на спинку кресла. — И давай без долгих прелюдий, у меня еще куча дел. Псу нужно дать пожрать, например. Вот чуть поморщился от моей манеры общения, но быстро взял себя в руки. А я так надеялся, что он поведется на провокацию, но да ладно. Я представляю интересы верхнего до минуса Начал он тоном человека, которому приходится объяснять очевидные вещи недалекому собеседнику. «Обычно чернь из-за стен мы не приглашаем, но последний предел стал исключением». Я усмехнулся. «О, как изящно он нас оскорбил! Чернь из-за стен, обычные смертные, которые живут не в золоченых клетках. А он, значит, не зашел до нас. Какая честь!» Помнится, столица одного королевства в мое время тоже занималась схожим разделением населения своего города. В итоге все закончилось тем, что их быстро уничтожили демоны, ведь там каждый сражался только за себя. «Обожаю политиканов», — протянул я с улыбкой. «У вас такие искусные речи. Вы умудряетесь оскорбить человека так, что это звучит почти как комплимент. Этот талант или вас этому специально учат?» Мужчина проигнорировал мою колкость и продолжил. «Клан Мерсер организует аукцион. Крупнейший за последние пятьдесят лет. Ваша организация получила приглашение. Он достал из внутреннего кармана изящный конверт из плотной бумаги цвета слоновой кости. На восковой печати красовался герб. Золотые весы на черном фоне. Положил на стол и подтолкнул в мою сторону. «И это все?» — спросил я, даже не взглянув на конверт. — Ты лично притащился сюда, чтобы вручить приглашение? Не проще было курьера послать. В глазах Войда мелькнуло раздражение. Очевидно, его тоже не радовала эта миссия. — Клан Мерсер настоял на личной передаче. Они хотят быть уверены, что приглашение дойдет до адресата. — Понятно, — кивнул я. — Значит, ты всего лишь мальчик на побегушках. Интересно, есть ли такие, как ты, выполняют роль курьеров, то какие же у клана Мерсер настоящие воины? Ух, страшно представить. Сарказм в моем голосе был настолько густым, что его можно было резать ножом. Войт резко развернулся. Движение было молниеносным. Рука метнулась к поясу, и в воздухе просвистел метательный клинок. Тонкий, идеально сбалансированный, летящий прямо мне в голову. Я даже не пошевелился. Ну, право слово. Неужели кто-то ведется на подобное? Клинок прошел в миллиметр от моего уха и вонзился в стену позади. Если бы я хоть немного дернулся, он бы задел меня. Но я сидел абсолютно неподвижно, продолжал улыбаться. «Ты, кажется, промазал», — заметил я, поворачивая голову и разглядывая клинок к стене. «Хотя неплохая работа». Вой прищурился, изучая меня. В его глазах читалось недоумение. Естественно, он не целился в меня, но рядом, просто напугать. Вот только даже ритм моего дыхания не сбился. Я знал, что он это заметил и увидел, как его это раздражает. «Машина заедет за вами завтра утром, господин Торн», сказал он, поднимаясь. «Вам позволено взять с собой одного гостя? Девять утра. Не опаздывайте». Мужчина развернулся и направился к выходу, не попрощавшись. У двери остановился, не оборачиваясь. «И да, господин Торн, в верхнем доминосе другие правила. Там ваши выходки» могут иметь более серьезные последствия, чем вы привыкли. «Буду иметь в виду?» — отозвался я. Дверь за ним закрылась, и через секунду в комнату влетел Кайден. Лицо раскрасневшееся, глаза круглые, как блюдце. Он выглядел словно котенок, уцелевший после пожара. «Дарион, что происходит? Этот тип швырял в тебя ножи? Надо вызвать охрану! Или полицию, или...» «Успокойся!» — отмахнулся я. Мы с ним почти подружились. Видишь, он даже подарок оставил». Я кивнул на клинок к стене. Кайден проследил за моим взглядом и побледнел. «Это в сантиметре от того места, где была твоя голова. В миллиметре», — поправил я. «Но кто считает? Кстати, завтра едем в верхний минус Собирайся». «Что?» Кайден чуть не упал с ног. «В верхний минус Ты серьезно?» «А что такого?» Я взял конверт и вскрыл печать. Внутри была карточка с золотым тиснением. Приглашение на аукцион клана Мерсер. Дата, время, дресс-код. Все чинно и благородно. «Дарион, ты не понимаешь!» Кайден подскочил ко мне, размахивая руками. «Верхний доминос — это... Это совсем другой мир. Он находится в самом центре столицы. Отделен стеной. Настоящей стеной с большой буквы. Ее не видно даже за десять кварталов отсюда. Но она есть». Я откинулся в кресле слушая его тираду. «Это элитарное общество», — продолжал Кайден, начиная ходить по комнате. «Туда никого просто так не пускают. Туда не приглашали никого из среднего города уже лет двести, может, больше». «Ну вот, будем первыми за 200 лет», — пожал я плечами. «Исторический момент, можно сказать. Дарион, это серьезно». Кайден уже почти паниковал. «Нужно подготовиться. Костюмы, этикет. Нужно изучить все правила, протоколы». «Кайден». Я встал и положил руку ему на плечо. «Успокойся». Глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Вот так. «А теперь послушай меня внимательно. Это нас пригласили, а не мы напросились. Значит, им что-то от нас нужно. А раз так, можем расслабиться и просто посмотреть, что там и как». Но... Никаких «но». К тому же Хлоя манклер как-то упоминала, что в верхнем доминусе и охотники сильнее, и разломы интереснее. Будет любопытно взглянуть. В этот момент в переговорную вошла Селина кар с планшетом в руках. Увидев наши лица, мое расслабленное, и Кайдена в состоянии близком к панике, она вопросительно подняла бровь. Что-то случилось? Нас пригласили в верхний доминус! — — выпалил Кайден. — На аукцион клана Мерсер! Селина замерла. Планшет чуть не выскользнул из рук. Она медленно опустилась в кресло, явно обрабатывая информацию. — Клан Мерсер? — тихо переспросила девушка. — Вы уверены? Я протянул ей приглашение. Она изучила его. На ее лице появилось странное выражение, смеси уважения и опасения. — Господин Торн, — начала она своим деловым тоном, — Позвольте мне кое-что объяснить. Клан Мерсер — это не просто один из 12 Верховных. Они... Ох, все совсем не так просто. Она открыла планшет и начала быстро листать какие-то файлы. В отличие от других кланов, которые полагаются на военную мощь или магическое превосходство, Мерсер построили финансовую империю. Они контролируют крупнейший банк, работающий с ресурсами из разломов. Через них проходит 70% всех сделок с редкими материалами. Они владеют логистическими компаниями, страховыми агентствами. Имеют решающий голос на мировой товарной бирже. Короче, богатые ублюдки, резюмировал я. Очень богатые, поправила Селина, и очень влиятельные. Говорят, они могут обрушить экономику целой страны одним рощерком пера. Или поднять никому неизвестную организацию до уровня транснациональной корпорации за пару месяцев? — И что им от нас нужно? — задумчиво спросил Кайден. — Понятия не имею, — честно ответила Селина. — Последний предел успешен, но по их меркам мы... Пылинка, микроскопическая пылинка, должна быть другая причина. Может им просто любопытно посмотреть на парня, который спас город, — предположил я. «Вряд ли. Верхнему доминусу плевать на то, что происходит вне стен», — мотнула она головой. «К тому же клан Мерсер ничего не делает просто так. У них всегда есть план. И обычно не один». «Что ж», — я поднялся. «Завтра узнаем. Кайден, подготовь костюмы. Что-нибудь приличное, но не слишком вычурное. И успокойся уже, а то инфаркт схватишь». «Легко сказать, успокойся», — — пробормотал Кайден, но все же взял себя в руки. — Ладно, я займусь подготовкой. Костюмы, изучу протокол. М Боже, сколько всего надо сделать? Он выбежал из комнаты, бормоча себе под нос список дел. Селина посмотрела ему вслед и тихо сказала. — Будьте осторожны, господин Торн. Верхний доминос — это другой мир. Там другие правила, другие игры. И цена ошибки может быть очень высокой. — Я учту, — спокойно кивнул я. Спасибо за информацию. Она кивнула и тоже вышла, оставив меня одного в переговорной. Я подошел к окну и посмотрел на город. Где-то там, за горизонтом, находилась таинственная стена, отделяющая элиту от простых смертных. И завтра я увижу, что скрывается за ней. Следующим утром я стоял у входа в последний предел, ожидая обещанную машину. Костюм сидел неплохо. Темно-серый, классический крой, ничего лишнего. Галстук я повязал с третьей попытки. Все время забываю, как эти штуки правильно завязывать. В мое время костюмы выглядели иначе, да и надевал я его... Черт, даже не помню, когда. Может, только в самом начале нашего похода на какой-то официальный прием. По моим меркам, естественно. Ну, а потом стало не до этого. Кайден стоял рядом, весь с иголочкой темно-синий костюм, идеально начищенные туфли, даже запонки какие-то навороченные нацепил. И нервничал так, что аж воздух вокруг вибрировал. «Может, мне стоило надеть черный?» — в десятый раз спросил он. «Или сели, как у тебя, синий, не слишком вызывающий?» «Кайдан», — устало ответил я. «Успокойся уже, всем плевать на то, как мы одеты. Легко тебе говорить, ты вообще ничего не боишься». «Я боюсь попасть на очередной скучный светский раут», — признался я. «Лучше бы нас в разлом какой-нибудь пригласили». Ровно в десять утра к зданию подъехал автомобиль. Черный, длинный, с тонированными стеклами. Все кричало о важности, никакой фантазии. За рулем, к моему удивлению, сидел сам Александр Воид. «О!» — сказал я, открывая дверцу. «Так ты еще и водитель. Как удобно, что мы теперь друзья». «Мы не друзья, господин Торн», — хмуро отрезал войд «Да? А я думал, метательные кинжалы, а вы кому не дарят?» — поправил я, усаживаясь на заднее сиденье. «Расстраиваешь меня с утра пораньше». Кайден сел рядом со мной, стараясь не помять костюм. Машина тронулась, и мы поехали через город. Сначала знакомые улицы среднего района, магазины, кафе, обычные жилые дома. Потом районы побогаче. Особняки, парки, широкие проспекты. И вот через три часа пути впереди показалась стена. Она была внушительной. Пять метров в высоту, монолитная сталь, никаких украшений или рисунков, как это часто бывает. Просто стена, отделяющая один мир от другого. Но чувствовалась в ней какая-то тяжесть. Будто сам воздух вокруг стал плотнее. «Магическое усиление». — пояснил Войт, заметив мой взгляд в зеркало заднего вида. — Стена не просто физическая преграда. Она не пускает тех, у кого нет разрешения. — И что будет, если попытаться перелезть? — поинтересовался я. — Лучше не пытайтесь, — коротко ответил он, чем только еще больше разжег мое любопытство. Мы подъехали к пропускному пункту. Массивные ворота, охрана в черной форме, сканеры какие-то магические артефакты, которые светились голубым. Войд показал документы, охранник внимательно их изучил, сверился с каким-то списком, потом кивнул. Ворота медленно открылись, и мы въехали в тоннель. Стена оказалась толще, чем я думал. Мы ехали через нее минут десять, если не больше. Впрочем, и двигались жуть как медленно. Свет здесь был искусственный, холодный, неприятный. «Зачем такие сложности?» – спросил я. «Боитесь, что чернь припрется в гости без приглашения?» безопасность ответил войд в верхнем доминусе сосредоточены ресурсы которые могут изменить баланс сил в мире Лучше перестраховаться наконец туннель закончился и мы выехали на другую сторону кайден ахнул и это уже присвистнул верхний домин был другим небоскребы здесь были выше улицы шире а воздух казался даже чище все здания выглядели новыми будто их построили вчера Парки с фонтанами, которые бросали вызов гравитации. Летающие платформы вместо обычных мостов. И люди. Все до одного одеты так, будто собрались на прием к императору. «Добро пожаловать в верхний доминус», — сказал Войт с ноткой гордости в голосе. «Выглядит дорого», — заметил я. «Это самый богатый район в мире», — пояснил Кайден, не отрывая взгляд от окна. «Здесь квадратный метр земли стоит, как целый квартал» в среднем городе. Мы ехали еще два часа, углубляясь в этот мир роскоши и власти. Кайден тем временем начал свою лекцию. Кстати, империя давно отказалась от императора. Была революция, и монархию упразднили. Теперь правят двенадцать верховных кланов. У каждого своя сфера влияния, свои ресурсы, своя армия охотников. И Мерсер один из них, добавил я. — Не просто один из них, — поправил Кайден. — Они входят в тройку сильнейших. Они фактически определяют политику всего континента. — Веселая компания, — хмыкнул я. Наконец мы подъехали к зданию, которое выделялось даже на фоне окружающей роскоши. Небоскреб из черного стекла и золота уходящего облака. входа фонтаны, скульптуры, красная ковровая дорожка. — Резиденция клана Мерсер, — объявил Войт, паркуясь. Господин Торн, господин Вайард, прошу следовать за мной. Мы вышли из машины. Кайден снова начал ерзать, поправляя галстук. Я же просто огляделся по сторонам. Много охраны, причем профессиональной. скрытые магические барьеры, скадры на каждом углу. Это место было крепостью, замаскированной под дворец. Внутри было еще круче. Мраморные полы, хрустальные люстры размером с комнату. Картины, которые явно стоили состояния. И народу, человек триста, не меньше, все в дорогих костюмах и платьях, с бокалами шампанского, ведущие светские беседы. «Зона последнего предела здесь», — сказал Войт, указывая на небольшой участок в углу зала. «Действительно небольшой. Столик на двоих, пара стульев, табличка с названием нашей организации. По сравнению с другими зонами некоторые занимали едва ли не треть зала. Мы выглядели как бедные родственники». — Понятно, — сказал Кайден тихо. — Они хотят показать, что мы ничтожны. — Пусть показывают, — пожал я плечами. — Мне все равно. Главное, чтобы кормили вкусно. И я отправился изучать зал, точнее искать, где тут кормят. Нашел длинные столы с закусками. Правда, закуски были какие-то мелкие, на один укус. Я взял штук десять разных канапе, так их называла какая-то женщина рядом, и начал методично их уничтожать. «Вроде богатеи, а закуски мелкие», — пробормотал я, запихивая в рот очередную креветку на шпажке. «В чем смысл?» «Господин Торн», — обернулся. Александр Войт шел ко мне с таким лицом, будто я только что осквернил священную реликвию. «Вы не можете просто так разгуливать по залу. У вас есть отведенная зона». «А кто мне запретит?» — усмехнулся я, взяв еще пару закусок. Запеченная курочка с оливкой была, что надо. «Ты?» Войд открыл рот для ответа, но его прервал женский голос. «Александр, прошу, не докучайте моему гостю». В конце концов, никто не удосужился объяснить ему правила. Я обернулся и на секунду забыл, что я вообще тут делаю. Ничего не скажешь эффектно. Передо мной стояла женщина, которая выглядела так, будто сошла с обложки журнала для очень богатых очень взыскательных людей». Смуглая кожа цвета кофе с молоком, длинные черные волосы, собранные в сложную прическу с золотыми заколками, платье того же золотого цвета с глубоким декольте и разрезом до бедра, открывающим длинные идеальные ноги, но главное — глаза. Карри с золотистыми искорками, смотрящей с таким интересом, будто я самая занимательная вещь в этом зале. Ей было лет 35 на вид, хотя на деле, думаю, больше, и эта зрелость только добавляла шарма. Она напоминала мне красавиц из южных земель, которых я встречал много лет назад, еще до Великого Портала. Жаркий, страстный, дикий в постели. Эдарда пришлось за ноги утаскивать из этих земель. Он клялся, что поселится там. — Простите за Александра, — продолжила она, подходя ближе. Двигалась она, как большая кошка. Плавно, грациозно, опасно. Он иногда слишком серьезно относится к протоколу. Госпожа Мерсер начала ввойд, но она подняла руку, останавливая его. Я улыбнулся своей лучшей улыбкой. Если бы мне сказали, что аукцион организует столь очаровательная женщина, я бы приехал раньше. Женщина мелодично рассмеялась. «О, вы льстец, господин Торн, но мне нравится». Она протянула мне руку с явным намеком. «Аурелия Мерсер. Рада, наконец, познакомиться с легендарным спасителем города». Я взял ее ладонь, решив в этот раз поиграть по правилам, и нежно поцеловал тыльную сторону. Некоторые жесты не выходят из моды даже спустя тысячелетия. «Дарион Торн. И, поверьте, удовольствие целиком мое». Аурелия повернулась к удаляющему Сивойду. «Вот видишь, Александр, а ты говорил, варвар». «Разве варвары могут быть столь галантными?» Войд пробормотал какие-то извинения и окончательно ретировался. Аурелия снова посмотрела на меня. В ее взгляде читалось нечто большее, чем просто светский интерес. «Господин Торн, позвольте мне показать вам наше заведение. Уверена, вам будет интересно узнать, как проводятся аукционы в верхнем доминусе». Она подала мне руку, я галантно предложил ей локоть. Кайден смотрел на нас с открытым ртом из нашего угла, не понимая, как все обернулось именно так. «Буду рад», — ответил я. И мы пошли через зал, привлекая взгляды всех присутствующих. Аурелия Мерсер, одна из самых влиятельных женщин континента, вела под руку какого-то простолюдина из среднего города. Шепотки поползли по залу, как рябь по воде. День обещал быть интересным. Глава третья. Поводок для дракона. Аурелия вела меня через зал, я не мог не заметить, как изменилась атмосфера вокруг нас. Разговоры стихали при нашем приближении, чтобы возобновиться с удвоенной силой за спиной. Взгляды следовали за нами, любопытные, завистливые, недоуменные. Но смотрели они не на меня. Все внимание было приковано к женщине, взявшей меня под руку. Аурелия Мерсер двигалась через толпу аристократов, как акула, через косяк мелкой рыбешки. Грациозно, опасно, с полным осознанием своего превосходства. Ее золотое платье переливалось при каждом движении, а каблуки отбивали четкий ритм по мраморному полу. Драгоценности на ее шее и запястьях стоили, наверное, больше, чем весь средний город зарабатывал за год. — Вы наслаждаетесь вниманием, господин Торн? — спросила она, не поворачивая головы. — Терпеть не могу, — честно ответил я. — Предпочитаю оставаться в тени. Меньше идиотов пытается что-то доказать. Потом еще обижаются, что платят за разрушение. Она мелодично рассмеялась, и звук этот привлек еще больше взглядов. — О, ну вы же понимаете, что после сегодняшнего вечера о тенях можете забыть. А Аурелия Мерсер не выбирает себе спутники, кого попало. — И зачем вам это? — Спросил я прямо, наблюдая, как какой-то пожилой аристократ в монокле едва не выронил бокал, увидев нас. Не верю, что дело только в моей неотразимой харизме. Аурелия остановилась у огромного окна с видом на ночной верхний доминус. Огни небоскреба создавали иллюзию звездного неба, упавшего на землю. Летающие платформы проносились между зданиями, оставляя светящиеся следы в воздухе. «Вы умнее, чем кажетесь», — сказала она, поворачиваясь ко мне. В отражении окна я видел, как несколько дам за нашими спинами яростно перешептываются. «Да уж, наша пара явно породит кучу нелепых слухов. Большинство на вашем месте уже растаяли бы от гордости. Сама Аурелия Мерсер обратила на них внимание, но вы... Вы анализируете, расчетливо оцениваете ситуацию. Годы практики», — пожал я плечами. Когда каждый второй пытается тебя убить, а каждый третий использовать, учишься читать между строк. И если что-то происходит, значит, надо просто найти, кому это выгодно, не правда ли? Прекрасно. Ее глаза блеснули золотистыми искрами. Тогда скажу прямо, да, я вижу в этом выгоду. И поверьте, Дарион, она есть для обеих сторон. Сомневаюсь, что моя выгода будет соответствовать вашему определению этого слова». Не будьте так скептичны. Вы получите доступ к ресурсам, о которых даже не мечтали. Связи, возможности, власть. Разломы, которые есть только в верхнем доминусе. А я... Договорить она не успела. Двери зала распахнулись с такой силой, что едва не слетели с петель. хрустальная люстра у входа опасно закачалась. В проеме стоял мужчина лет пятидесяти с лицом багровым от ярости. Сидеющие волосы Были растрепаны, дорогой костюм помят, словно он бежал сюда, не разбирая дороги. На его пиджаке я заметил герб. Черный ворон на серебряном поле. «Где она?» — проревел он на весь зал, и его голос эхом отразился от высоких потолков. «Где Аурелия Мерсер?» Музыка мгновенно стихла. Официанты замерли с подносами в руках. Даже шампанское в бокалах, казалось, перестало пузыриться. Охрана мгновенно среагировала. Десяток людей в черной форме окружили незваного гостя, но он даже не обратил на них внимания. Его глаза метались по залу, пока они остановились на нас. «Клан Роуэн!» — продолжал орать мужчина, и слюна летела изо рта. «Один из тех, кто стоял у истоков этого чертова города! Мы строили верхний доминус, когда марсеры еще торговали тряпками на рынке! Мой прадед заложил первый камень в фундамент стены!» «И теперь нас даже не пригласили! Нас!» Я почувствовал, как Аурелия рядом со мной напряглась. Но не от страха, а от предвкушения. Как кошка перед прыжком на мышь, которую она до этого специально загнала в угол. Ее пальцы на моем локте чуть сжались, и я понял, сейчас будет представление. «Лорд Кайлен!» — произнесла она громко и четко, так что весь зал услышал. Ее голос разнес по залу, как удар колокола какая неожиданность девушка отпустила меня и сделала несколько шагов вперед и толпа расступилась перед ней кто с почтением